Глава 30. Ирграм. К реке он подходил осторожно. Будь его воля Ирграм и вовсе не сунулся бы на тот берег. Но люди вознамерились перебраться. Да и самого его тянуло туда. Зов, едва слышный поначалу, с каждым днем становился все более явным. Нет, Ирграм не слышал в голове навязчивого шепота, как случалось с безумцами. Просто теперь ему хотелось идти дальше, вглубь кольца, чтобы в нем не скрывалось. Но он держался, как и сейчас. Устроившись на берегу, Иргром наблюдал за магами, которые о чем-то совещались. Потом Ульграх повернулся к Мишекской твари и спросил. «Твой зверь может пронести на тот берег веревку?» «Да». «А тебя с веревкой?» «Я ее одну не пущу», — возмутился барон. «Там, может быть, опасно». «Может», — Ульграх спорить не стал. «Но вариантов на самом деле немного. Мы можем пересечь реку по дну, однако там, помнится, были ямины и не знаю, сколь глубокие». «Я умею плавать». «Все умеют плавать, но то, что мы выжгли часть реки, не значит, что мы уничтожили все живое в ней». Здешние рыбы, помнится, имели весьма серьезные зубы, и от еды они не откажутся, поэтому разумнее пересечь реку над водой. Я пойду, мрачно заявил барон. Я, может, не самый легкий, но вынесет, да? Девчонка кивнула и, дернув зверя за ухо, что-то ему сказала. Я пронесу веревку и привяжу ее, а потом назад зверя отправишь. Маги решили не спорить, только Ульграх тихо заметил. «Назад веревки может и не хватить». «Я с ним». Дикарь, до того стоявший тихо, отряхнулся. «Пойдем быстро. Тонуть не должен. Буду придерживаться вон за него. А если что, то сожрать меня непросто». Кажется, мальчишка выдохнул с облегчением. И понятно, одно дело в теории — подвиги совершать, а совсем другое, когда тебя могут просто взять и сожрать. А ведь могут и не откажутся. Ирграм точно не отказался бы сожрать кого-нибудь, но, здраво поразмыслив, решил, что еще успеется. А пока он забрался повыше, устроившись на узкой неудобной ветке. Зато с нее было видать и реку, и другой берег, и людей. Несколько опасался, что отправят его, но люди то ли снова позабыли о существовании Иргрома, то ли не сочли хоть сколь бы важным, главное, что они там, а он тут. Мальчишка попытался забраться на спину зверя, что получилось далеко не сразу. Затем он попытался сесть и сполз. — Нет, раздавлю еще, и вообще, мне пешком удобней. — Тогда оставайся предложил дикарь джер покачал головой я с тобой тогда вперед чтобы я тебя видел и погоди пара длинных тонких палок сперва тыкаешь убеждаешься что дно есть потом идешь веревку свою давай миара протянула даже не веревку тонкую нить что есть сказала она силу провести хватит а там оно само выстроится Спорить не стали. Мальчишка спускался в воду осторожно, с явной опаской. Шаг — и замер. Второй, третий, а вот дикарь шел с виду спокойно. — Поспеши, — донеслось до Ирграма. Не беги, но и шагай чуть побыстрее. Осторожно. Наблюдать было интересно. Некоторое время, особенно когда мальчишка таки ухнул в скрытую под водой яму. И, запаниковав было, палку упустил. Замахал руками, но был подхвачен дикарем за шиворот. Давай рядом, велел тот и сам пошел к берегу и дошел. Берег не был пологим, но ну и не сказать, чтобы поднимался к небесам-обрывом. Скорее уж, он уходил вверх и черную жирную землю пронизывали корни. Сеть их не позволяла обрыву сползти, накрывая речушку. Дальше было вовсе скучно. Тварь, допрыгавшая по следам за мальчишкой и дикарем, вернулась обратно. Маги собрались вместе и сотворили еще один мост, правда на сей раз используя силу. И силы этой потратили изрядно. Даже непонятно, с чего вдруг этакая щедрость. Хотя мост вышел на заглядение. Сгустившийся воздух потемнел и походил на стекло. «Шевелитесь!» — рявкнул тень, подталкивая в спину сына. Девчонку тронуть не посмел, но взгляд наемника, надо полагать, был довольно-таки красноречив. «Мост долго не протянет». Верно. Помнится весьма расходное по силе заклинание. мальчишка наемник бодро зашагал, почти не сгибаясь, под весом сумок, навьюченных на него отцом. Впрочем, досталось всем, а вот сам тень, явно соображая, шел не по мосту, но рядом, и по воде, успокоившейся было, пошли грязевые потоки. Ирграм подумал и спустился. — Идем, — сказал он рытвеннику, который привычно держался рядом. Соваться на мост Иргром не стал, взял чуть выше, рассудив, что тварь, если и не сгорела, то всяко пострадала изрядно. Но все одно. Холодная вода, и дно вязкое, илистое, ноги проваливаются, пробуждая неприятные воспоминания и заставляя дернуться, выдрать стопу из ила. Получается почти беззвучно. И шаг. Еще один. Маги уходят последними. Ульграх шагает по воде, и медленно он явно держит контур. А вот Каррага и сестрица питают. До противоположного берега рукой подать, кажется, опасная иллюзия. И терять бдительность тоже не стоит. Нога оскальзывается, и Ирграм едва не падает в яму. Благо, рытвенник рядом, и, уцепившись за острую чешуйчатую спину, получается удержаться. «Твою же ж!» Ирграм шипит под нос и ускоряет шаг. Пусть опасности он все одно не чувствует, но это не значит, что река небезопасна. И, добравшись таки до гнилой, сизоватой травы, космы которой лежат по воде, Ирграм вздыхает с облегчением. Наверх он карабкается, уже не опасаясь показаться смешным. Земля рыхлая, сыпучая, и зацепиться получается лишь за корни — Но и те слабые рвутся под пальцами, словно нити. «Эй, тоже промок!» Наверху стоит мальчишка-барон. «Тут, конечно, еще так, да хватайся уже!» И руку протянул. Его совсем не учили. Кто в здравом уме протягивает руку нежити? Ирграм оскалился и руку принял. Осторожно, чтобы не сломать тонкие человеческие пальцы. Ладонь у мальчишки уже широкая, А пальцы вот тонкие, изящные, и сила внутри. Да, сила есть, теплится огоньком. И не огоньком. Почуяв Ирграма, сила устремилась навстречу и отступила, сдерживаемая барьером. Рывок. Рытвенник сам взлетает на берег и, оказавшись на сухой земле, начинает отряхиваться. «Ты ж... вот же ж...» «У отца собаки тоже после охоты, если в грязюку какую залезут...» Барон со смешком вскинул руку, защищаясь от капель. «Так потом отряхиваются». «Отряхивались. И отец еще говорил, что это нормально, что какая охота без грязищи?» Рытвенник тявкнул и, упав на бок, покатился по земле. Ему явно не нравилась местная вода. «Эй, руку, может, отпусти?» Барон глядел прямо и без страха. Так уверен, что клятва удержит Иргрома и не позволит причинить вред. Хотя, да, удержит и не позволит. Только вот ты маг. Я?» Мальчишка второй рукой смахнул пыль с волос. «Да, вроде как есть капля силы, но каплей только. Отец же ж все хотел, чтобы она проснулась». Точнее, как понимаю, не сколько он, сколько матушка, но толку от этой капли. — Не капля. Иргром ощутил силу там, внутри, причем столь явную, что странно было, как он не заметил ее прежде. И не только он. — Не бойся. Иргром потянул руку к себе и надавил на запястье, заставляя раскрыться ладонь. — Я и не боюсь. — Ложь. Может, не боится, но всяко опасается, запоздала, вспомнив, кто таков Ирграм и что он может. — Кровь. Было желание просто вцепиться в эту не слишком чистую руку. — Поделись кровью. Ирграм чуть подумал и вспомнил слово, которое так ценили люди. — Пожалуйста. — Зачем? Брови сдвинулись. «Скоро мальчишку хватятся. Странно, что еще...» «Или нет, не странно. За ним приглядывают и теперь Ирграм это ощущает». «Выходи!» — сказал он, повернувшись к лесу. «Я не собираюсь его жрать. Вот шею свернул бы при случае, но не могу, не позволено». Дикарь вышел из-за кустов, отряхнулся. «Зачем тебе его кровь?» «Понять. У него не было силы». «А теперь есть?» «И да», — подумав, ответил Ирграм, «и нет. Она там, внутри, но закрыта, как, как огонь под стеклянным колпаком. С кровью будет понятнее». «Тебе решать», — сказал дикарь. «Вот не очень умный человек» то позволяет детям принимать такие решения? И не детям. Всегда есть тот, кто решает, и те, кто исполняют Хорошо. — мальчишка потянулся к ножу. — Я дам тебе крови, а ты, если ты соврёшь, то... — Невесте нажалуешься. иргром честно говоря, просто не удержался. — Нет, — мальчишка покачал головой, — я и без неё тебе шею сверну. И сила внутри колыхнулась, подтверждая, что так и будет. Но Ирграм ведь не собирается вредить. Пока. Мне и нужна та капля всего. Впрочем, Ирграм заставил себя разжать руку. Можешь попросить кого из магов, если, конечно, у них найдется время. Нет уж. Острие клинка вспороло кожу на тыльной стороне ладони. «На, если тебе надо». «Надо ли?» Кровь красивая, красная, темная, и сила в ней сокрытая придает тот глянцевый отблеск, на который хочется смотреть и смотреть, смотреть, и... Ирграм чувствует запах и наклоняется, чтобы ни капли его не упустить. Язык сам подхватывает капли. Хорошо, горячо и сладко, как... — Сравнений нет, но много лучше, чем кровь наемника. — Насыщенней, что ли. И сила. Да, сила имеется, хотя все одно странное. — Так что теперь-то? — мальчишка слишком нетерпелив, и это раздражает. — Теперь. Ирграм огляделся и, наклонившись, сорвал плоский лист подорожника, который протянул барону. «Приложи и надейся, что заразы не занесешь». «Он издевается?» «Самую малость». Дикарь лист взял. «Ну, приложи. Заразу маги вытравят, если что. А ты...» «Он маг, урожденный. И силы немалой. Я такого давно не видел». Когда среди детей пробуждается дар, силы даже неподобной нет. Чтобы половину от нее, то говорят об удаче. Но... — мальчишка нахмурился. — Я ничего не чувствую. Дар закрыт. Ирграм почему-то больше не испытывал раздражения. Любопытно, не с кровью ли это связано. Тот же тень не воспринимался чужим, а мальчишка... Мальчишка тоже. Нет, не близкий, отнюдь, но и не чужой. Похоже, с кровью стоит быть аккуратней. Итак он и вправду начнет считать людишек если не родней, то почти. Наше тело разумно в какой-то мере, и когда ребенок мал, оно ограничивает его. Дар ограничивает, чтобы дитя случайно не навредило себе. Однако, когда дитя растет, Дара растет вместе с ним, и в какой-то момент он пробивает защиту. — А здесь не пробил? — Скорее, я бы сказал, что Дар не рос, что тоже весьма необычно. Ирграм почесал языком клык, раздумывая, стоит ли углубляться. Он и не обязан, но его новая хозяйка явно привязана к мальчишке и огорчится, если с ним что-то произойдет, нехорошее. И плевать бы, или нет. Она пока не пыталась управлять ирграмом, как и в целом демонстрировать власть над ним. Да и дальше маги явно горят желанием изучить его бедного, а он точно знает, что еще ни одна нежить исследовательского любопытства магов не пережила». И, может, стоит поискать союзников? — Есть мнение, что чем прочнее оболочка, чем надежнее она скрывает дар, тем этот дар сильнее — защита, чтобы маг не навредил себе. — И окружающим? — уточнил барон. — Твоему телу глубоко плевать на окружающих. — Ну вот сила, которая начнет выплескиваться до того, как человек обретет хоть какое-то понимание, с высокой долей вероятности устремится внутрь, а не наружу. Скажем, с помощью внутренней силы можно укрепить кости или мышцы, или вызвать их рост. Но будет он... — Иргром махнул рукой, подбирая нужное слово. — Бесконтрольным, — подсказал дикарь. «Именно. Или вот случится разрыв сосудов, потому что сила ударит по сердцу, или кровь сделается густой. Такое случается, особенно если искусственно ослабить оболочку». «Опыты!» — дикарь был догадлив. «Да, когда-то появилась теория, что если дар не ограничивать с рождения, то и будет он сильнее». Ярче, гибче были попытки изменить и исконные наклонности, методики. «И как?» «Большей частью неудачно», — признался Ирграм. «На самом деле все известно давно, но время от времени кто-то решает повторить. Надеюсь, что он-то разобрался, но мы же не о том». Главное, что плотность оболочки, защищающая дар, снижается со временем, и сама эта оболочка исчезает не сразу. У меня появились признаки, когда я был еще ребенком. Он почесал за ухом. Как правило, оболочка полностью растворяется силой годам к десяти, может, к одиннадцати, редко позже. Но это как раз будет говорить о величине дара. А если старше? Двенадцать-тринадцать лет — это возраст вхождения в силу тех, кому повезло. Или не повезло появиться на свет в родовой башне. Четырнадцать исключения. И да, тут уж раз на раз не приходится. Если оболочка слишком плотна и сила остается под ней, то она достигает пика развития и начинает угасать. Знаю, что в некоторых родах практикуют принудительное раскрытие. Ритуалы довольно неприятные. Теоретически, всё же кто допустит такого как Ирграм до участия в родовом ритуале. Но информация в библиотеке имелась, Такая, которая позволяла оценить и сам этот ритуал, и то, чем за него платят. Но платили обычно другие, а у старых, славных родов всегда была пара-тройка не слишком нужных ублюдков, которых можно разменять или вон использовать во благо рода. Ирграм потряс головой. Странно, ведь прежде даже ему это казалось нормальным, допустимым. Сложно подобрать слова. — А со мной что? — С тобой. Тут лучше бы спросить, у кого из них. Ирграм зачем-то ответил честно. — Не стоит обманываться, мальчик. Я всего-навсего маг средней руки, который, может, что-то дознал, но есть знания, которые только для своих, понимаешь? Я им не верю. «А мне веришь?» — мальчишка задумался. «Я ведь не человек больше. Да и раньше тоже не особо был, хотя и выглядел по-человечески». Иргром присел, опираясь кулаками на землю. Спина тут же выгнулась, да и тело застыло. Ему эта поза была вполне себе удобна. «Ты клятву принес?» «Любую клятву можно обойти». Это Ирграм произнес спокойно. Если знать как, а магов этому учат, если не с младенчества, то почти. Поэтому будь осторожен. Я буду. А у Карага спроси. Случай любопытный. Да и он, к слову, без нужды врать не станет. Он из тех, кто из правды обращаться умеет мастерски. Мальчишка закусил губу. «Еще и уговаривать». Ирграм перевел взгляд на того, кому тот явно готов был прислушиваться. «Я не чувствовал его силы там», — сказал он. «А здесь она есть, и много. Стало быть, развитие началось, и, насколько я понимаю, стремительное. Это довольно опасно, сила не берется из ниоткуда». «Да, она есть в воздухе, но где-то меньше, где-то больше. В городе магов имеется источник. Благодаря ему маги могут восстанавливаться почти мгновенно. За городом сложнее. Тут, сколь понимаю, еще сложнее, но у него...» Ирграм указал на мальчишку, который тоже слушал и привнимательно. «Сила прибывает. Откуда?» «И какие варианты?» «Извне. Это наилучший. Его дар научился поглощать ее из окружающего пространства. А наихудший. Собственное тело — это тоже источник силы. Маг, доходя до края, начинает черпать жизненные силы. Заканчивается это... смертью». «Я умру?» Уточнил Джер, но как-то с недоверием, что ли. Все-таки ребенок. А Ирграм в его возрасте другим был. Он-то точно знал, что умереть может любой. И легко, или не очень легко, тут уж как повезет. И это знание стало уже привычным. Да. «Когда-нибудь обязательно...» Ирграм качнулся, перенося вес на руки. Честно говоря, признаков не вижу. Ни лихорадки, ни испарины. Усталым ты -то тоже не выглядишь. Так что, скорее всего, ты как-то поладил с этим местом. Тогда... Но бесконтрольное развитие дара тоже опасно. Сумеет ли твоя сила прорваться через оболочку? И когда это случится, выживешь ли ты или же уничтожишь себя? Выживешь, но уничтожишь не себя, выплеснув силу вовне. Я этого не скажу, я не целитель. — А кто? — Самому бы понять. Ирграм ответил вполне искренне. — Иди, если не к Карага, то к Миаре. Она еще та поганка, но если сочтет тебя пациентом, то скорее наизнанку вывернется, чем позволит помереть. «Спасибо!» Мальчишка даже чуть поклонился, потом, правда, опомнился, верно сообразив, что не владетельному барону кланяться какой-то там нежити. А тот второй тоже сказал. «Спасибо!» «Пожалуйста! Это ерунда на самом деле. Хотя раньше как-то Ирграма не благодарили. Было приятно. Наверное, все-таки что-то от человека в нем осталось. Пока.